Глава 19. Юля. Ирка крутилась возле зеркала, поправляя и без того идеальный макияж. Она выглядела отлично, без доли преувеличения. Платье цвета слоновые кости, чуть выше колен, с яркими переливающимися узорами, расшитыми бисером на груди. На плечах тонкие лямки, едва заметные, а на шее блестел кулон, который она стащила из маминой спальни. — Ты и так хорошо выглядишь! Вздохнула я, устало разглядывая большие зеркала в золотых рамах. Дамская комнатка в Нике оказалась довольно атмосферной. «Гриша, с тебя глаз не сводит!» Сестра скользнула взглядом сверху вниз по моему мятному платью. Шифоновый подол струился, скрывая ноги, а широкая полоска переливающейся ткани обтягивала талию, подчеркивая изгибы. Никаких лямок или накидки, только открытое декольте и голые плечи, на которых лежали красиво завитые кудри. «Он похорошел с тех пор, как мы его видели в последний раз», — ответила я, продолжая рассматривать рамы на зеркалах, которые словно переливались разноцветными блестками. «А я о чем? Высокий, широкоплечий, а глаза какие!» — мечтательно протянула сестра. «Он тебе понравился?» «Мне «Ну, его для тебя приберегли так-то». «Пошли, звезда!» Я подхватила за руку Ирку и потащила к дверям. Запах освежителя, царивший в уборной, начинал действовать на нервы. Мы вышли в широкий коридор, постукивая каблучками по кремовой плитке. В длинных платьях однозначно есть минусы. Например, приходилось постоянно придерживать юбку, чтобы случайно не наступить и не поцеловаться с полом. Моя бы воля... Выбрала бы наряд, как у сестры, короткий. Однако мама купила то, что приглянулось именно ей. «Столько гостей!» — сказала Ира, когда мы вновь оказались в шумном зале. Возле стен расположились столы, покрытые белоснежными скатерцами. Они очерчивали комнату по периметру. Закусок было так много, что ножки столов едва не разъезжались от давящего сверху веса. Но гости не особо ели, ждали горячее. Играла приглушённая музыка, возле колонок за столиком сидел молодой худенький парень, который, видимо, и отвечал за развлекательную часть. «Я думала, будет ведущий», — вздохнула сестра. Родители сидели за столиком в уголке зала. Мама улыбалась папе, они о чем то мило болтали и со стороны казались влюбленной парочкой. Я нежно улыбнулась. Мне нравилось смотреть на родителей. «Юль?» Рядом неожиданно раздался мужской голос. Оглянувшись, я заметила Гришу. Он действительно изменился. Теперь парень был выше меня на две головы, стал шире в плечах, спортивный, подтянутый. Жаль, без пиджака. Без него весь образ терялся. «Умираешь от тоски?» Сухо поинтересовалась я у него, отпуская руку сестры. «Пригласил бы на танец мою сестричку, что ли?» Влезла Ирка и я пнула ее локтем в бок. кривя губами. «Вот же сводница!» «Я вообще вроде как...» Гриша помялся. Видимо, он и сам хотел пригласить, но его попросту опередили. «Ну, давай!» Внезапно согласилась я. Парень протянул руку, согнул ее в локте и чуть наклонился, демонстрируя потрясающие манеры. «Какой джентльмен!» Мы медленно направились в центр, где еще не было ни одного танцующего. Я оглянулась, К нашему столу подошла тетя Наташа с мужем. Вместе с моей мамой они смотрели на нас с Гришей так, словно уже сосватали, отметили нашу свадьбу и сейчас придумывают, как назвать первого внука. Мне вдруг стало так невыносимо, что желание танцевать куда-то подевалось. «А знаешь, я ужасно танцую», — остановившись, произнесла я. Мы практически оказались в центре танцпола, привлекая к себе внимание гостей. «Я тоже». — ответил Гриша, положив руку на мою талию. Да уж, намеков он явно не понимает. Не успела я и слова сказать, как Гриша притянул меня довольно близко к себе. Вполне возможно, мы бы начали танцевать, если бы где-то рядом неожиданно не послышался хлопок, и свет в большом светлом помещении не погас. Зал моментально погрузился во мрак. Я испугалась, а Гриша, наоборот, воспользовался ситуацией и крепче прижал меня к своей груди — От него веяло резкими духами с холодными нотками, которые, казалось, оставляли на языке какое-то неприятное послевкусие. Я собиралась отстраниться, когда свет в зале снова зажегся и заиграла мелодия «I lost myself in loving you», Джемми Миллер. «Дамы и господа!» Где-то совсем близко прозвучал незнакомый мужской голос. Я перевела взгляд в сторону диджейского стола, и заметила парня в кремовом костюме с серебряной маской на лице. Выглядел он настолько необычно и загадочно, что я невольно улыбнулась, восхищаясь. По залу пронеслись голоса ничего не понимающих гостей. «Кто это? В чем дело? Что происходит? Какое-то шоу? Прошу всех соблюдать тишину и ясность ума!» — произнес парень довольно серьезным голосом. «Мне вдруг показалось, что незнакомец смотрит на меня». И не просто смотрит. Он знает меня. Я поспешила высвободиться из хватки Гриши и сделала шаг назад. «Это ограбление!» — вдруг выдал незнакомец. «Что? В смысле? В чем дело? Это какой-то розыгрыш? Часть вечера?» Голоса не смолкали, а мне стало жутко любопытно. Кто же этот нарушитель скучной вечеринки, на которой моя мать собиралась устроить смотрины? «Это не просто ограбление!» «Сегодня мы украдем самую прекрасную даму и официально коронуем ее. Вернее, украдет ее мой коллега». Незнакомец взмахнул рукой, и все перевели взгляд в сторону входа. Я тоже посмотрела в указанном направлении и заметила в дверях другого высокого парня в таком же кремовом костюме и серебристой маске. Его взгляд, направленный в мою сторону, был таким знакомым. «Вау!» Кто-то радостно вскрикнул. «Выбор самой красивой девушки? А какие условия? А призы будут?» Я неотрывно смотрела на человека в маске и пыталась понять, где же видела эти глаза. Странно, но в мыслях яркой вспышкой возник Антон. Наверное, это ненормально в каждом прохожем видеть его. Но у этого незнакомца и разрез глаз, и их цвет — и даже волосы — Все было копией Левакова. Если только... Мое сердце пропустило удар, осознавая, что я могла оказаться права. Незнакомец еще и так смотрел на меня, словно пожирал взглядом. Спину осыпало мурашками, однако я старалась не подавать виду, продолжив стоять с идеально ровной осанкой и улыбаться всем, включая человека в маске. «Дамы и господа!» заговорил вновь незнакомец, который находился возле стола с музыкальной аппаратурой. «Та прекрасная особа, которую украдет мой юный друг, по правилам вечера, не может ему отказать. Помните, когда пираты добирались до сундуков с золотом, никто не смел встать на их пути? Что ж...» Он щелкнул пальцами, и свет неожиданно погас. Щелкнул пальцами два, вновь свет загорелся. Люди в зале с интересом наблюдали за происходящим, переглядывались, перешептывались. Ситуация будоражила фантазию. Герои постановки походили на принцев из сказки. Не хватало только золушки, тыквы и мышек. Очередной щелчок — свет снова погас. Щелчок — и я замерла. Незнакомец, напоминающий Антона, уже стоял прямо напротив меня и протягивал ладонь, словно спрашивая, готова ли я последовать за ним. «Эй!» — подал голос Гриша. По залу пронеслась волна шепота, фоном продолжала играть красивая лиричная музыка, а я умирала от одной мысли, что человек, напротив, может быть леваковым. Сердце ускорило ритм, кровь разлилась по венам, а щеки стали медленно покрываться легким румянцем. Хотела ли я положить руку в мужскую ладонь? «Однозначно, да». Разве Золушка могла бы отказаться от принца? И пока я думала, в нерешительности разыскивая знакомые черты за этой необычной маской, прозвучал очередной щелчок. Свет погас. Горячие пальцы обхватили меня за руку, крепко сжали ее и потянули за собой.